Глава двадцать вторая Солоноватый привкус во рту я хорошо знал. Не то чтобы на арене в зубы прилетало или в секции, но всякое бывало, и крови я напробовался. Этот металлический, ни на что не похожий вкус. Сплюнув комок слизи в сторону, я попытался осмотреться и понять, где оказался. Не тут-то было. Глаза заплыли, да и вокруг было темно. Следом заныли ребра, затылок, связанные руки и ноги. Меня явно хорошо побили, пока валялся в отключке, а после привязали к металлическому стулу, вбитому в твердый пол. «Очнулся? Вот попей водички!» — услышал я новый голос, после чего мне на голову вылилось ведро воды. Пить я и правда хотел неимоверно, и под конец этого издевательства додумался поднять голову и схватить хоть пару глотков. Жажду не утолил, но горлу стало легче. Еще воды просипел и тут же зашелся кашлем. Позже принесут. Знаешь, а я и сам хотел тебя пнуть. Таких парней и В наше время хороших дилеров сложно найти, а ты сразу двоих полиции сдал, сукин сын, начал закипать собеседник. Сделав паузу, шумно вдыхая воздух, он немного успокоился и продолжил в размеренной манере. «Нехорошо, Дэн, нехорошо. Но мои коллеги и так над тобой поработали сверх меры. Так вот, кто меня выкрал. И как только... прознали? Впрочем, наверняка за торгашами еще кто-то следил даже без их ведома. Вот на меня и вышли. Раз меня сразу не убили, то есть шанс выкрутиться. Полиция за мной должна следить. Уж очень на это надеюсь. В воды... — решил я напомнить говорливому злодею. — Сейчас, сейчас, но если потерю дилеров я могу простить и предложить компенсировать ущерб, отработав на их должности, то расспрос об убийствах. Ты полез туда, куда не следует. — Нет, нет. Полиция тебя поимела, малыш, и выбросила. Они часто так делают, знаешь ли. А Меня все же убьют. От этой мысли стало как-то не по себе. До этой минуты вся моя жизнь висела над пропастью, на толстом канате, который выдержит и по которому я в любой момент вылезу на землю. Участие в подпольных боях для нас, игроков, редко заканчивалось большими сроками и штрафами. И все же я дал втянуть себя в эту авантюру и спустился так низко по канату, что вот-вот сорвусь. «Не, «Не надо», — вновь взошелся я кашлем. Нужно включить Нейр и отправить послание Марине. Простейшую сигналку как раз на такой случай я уже давно приготовил. Снять геоточку, добавить сообщение, Дэн, СОС и разослать нескольким адресатам. Да только одна активация Нейра заставила весь мой затылок, а потом и остальную часть головы загореться от боли. Что, воды не надо? Определись уже, ага. А вот Нейр, не мучий, мы его частично улучшили. Вырезали модуль связи, предохранители заменили на попроще и повысили проходимость. Знаешь, так торкает сильнее и бездна, и поцелуй. Очень популярная услуга среди наших клиентов. А еще удобно потом их за неуплату долгов наказывать. Вот кто стоял за убийство магов. И как это происходит, мне частично рассказали. Все, теперь точно живым из этого склада не уйду. Зрение немного адаптировалось. Я смог рассмотреть место своего заточения. Ржавые опорные балки с облезлыми кусками бетона, частично сгнившие и сломанные поддоны, какой-то строительный мусор. Это старое здание на границе города когда-то служило перевалочным пунктом для разрастающегося поселения. Сейчас же неизвестно, как осталось медленно разрушаться под влиянием времени и природы. Да. Лучшего места для заточения убийства не найти. Мой труп, если начинку Нейры выкинули еще в границах полиса, будут искать очень долго. Зачем я здесь? Спокойно поинтересовался у злодея и даже не закашлял. Легенда простая. Успешный игрок, оказывается, плотно сидел на разгоне. Да, Дениска, да, ты наркоман. Потому так хорошо выступал и на подпольных боях, и на стримах. Видел последнюю запись и признаться не верил. «Такой задрот и влез в такое дерьмо! Ну да ладно, не мне судить!» «Не нужно наркотиков, так убейте!» «Понял, что меня хотят не просто убить, а показательно, перед этим уничтожив как личность, и труп мой найдут очень быстро!» «Вскоре после кончины...» «Нет, так нельзя, нет, нет!» «Ты посидишь тут с недельку, или даже две!» «Твои раны залечатся, а тело привыкнет к все повышающейся дозе разгона!» Потом передоз, и все. Еще и Нейр сбойнет и сожжет все мозги. А вскрытие покажет, что да, наркоманил по-черному. Сорвал куш на турнире, спустил все деньги на стимулятор и ушел в последний отрыв. Будет месседжи полиции и другим их прихлебателям. Глупо. Они поймут, как убивают других. Я не пытался помочь этому бандиту. А вот дядю оградить его семью от сплетен, единственный, на что был сейчас способен. Умер, помогая полиции, умер, не рассчитав дозу наркотика, совершенно разные вещи. За две недели копы не поймут, сам я травился или насильно заставляли вдыхать порошок. Поймут, что были близкие, как и поймут, что мы их шабок раскусили. И тогда завербованные идиоты вроде тебя разбегутся. Мне этого достаточно, так что проживи эти дни достойно и не заставляй дико с друганами тебя держать на стуле постоянно. Знаешь, умирать, галлюцинируя, веселее, когда вокруг тебя не валяется твое дерьмо. Вот сейчас сидишь спокойно, понимаешь, что ничего не сделать, молодец. Правильно понимаешь. Уже поздно что-то переигрывать. Я кивнул, соглашаясь с каждым словом. Чудно, не создавай парням геморроя. Вот твоя вода и свобода рукам». На последней фразе злодей разрезал веревку, и я ощутил покалывание на кончиках пальцев. Дик или кто там меня связывал, перетянул очень сильно, и кровь перестала поступать к ладоням. Когда мой собеседник встал передо мной и вытянул бутылку, я немного помедлил. Руки все еще плохо слушались. — Ты же не будешь делать глупостей? — Нет. — Держи. Отчего-то, опасаясь меня, сделал он шаг ближе. Пытаясь дотянуться до воды, я привстал и, вытянув правую вперед, подался вперед. Бутылку я так и не достал. Но не она была моей целью. Слева, на поясе злодея, я заметил белую карту пропуск. Такие были, наверное, у всех работников, всех корп. А еще на них писали имя, фамилию сотрудника, да и фотографии часто были. В момент моего неуклюжего падения мне удалось эту карту сорвать. Блин, больно падать на твердый пол. Не ожидал, что стул окажется таким хлипким. «Да блин, я же просил!» — выкрикнул злодей, отпрыгивая. «Я случайно ноги не чувствую!» Почти не соврал в ответ. Ноги тоже перетянули так, что кровь почти не циркулировала. Вдобавок, чтобы показать, что больно плюхнулся, я попробовал свернуться. Да и карту так легче спрятать в складках одежды. Броню и большинство вещей с меня сняли, но футболка... и уже порванная толстовка с капюшоном остались на мне, как и джинсы с повышенным составом искусственных тканей. Ладно, плевать, вот воду оставлю тут. Как доползешь, так и попьешь. Еду принесут через пару часов, и даже не думай, что учудить, окей? Проведи эти две недели в раю, а не в аду. Я так и лежал, скрюченный и частично привязанный к стулу, опасаясь, что мистер злодей решит меня пнуть ногой. Но ничего такого не произошло. Когда он уходил, я краем глаза отметил, где выход, и что там стоят двое крупных парней. Чуть не забыл, возможно, самое важное. У тебя на шее висит шокер. Только выйдешь за черту синюю, так и приложит. Убить не должно, а вот и вырубить точно. Причем самым болезненным способом. И система защиты от снятия тоже имеется. Ну, ты понял. Без глупостей. Дальше он еще о чем-то переговаривался с охранниками. «У меня случился приступ головной боли, и я вслушиваться в их разговор не мог». Уловил только последнюю фразу. Буркнув что-то вроде «оставляю его вам», он окончательно исчез. Немного полежав, приходя в себя как физически, так и морально, переваривая всю полученную информацию, я стал медленно впадать в апатию. Полез куда не стоило и за это поплатился. Внутри теплилась надежда, что за мной следила та же Марина и что меня найдут, но, обдумывая все раз за разом, я понимал, что это будет нечто на грани фантастики. Голова все еще болела, но уже не так сильно. Когда принесли еду, банально кинув в мою сторону разогретый сэндвич в контейнере и еще одну бутылку воды, я набрался смелости и полез изучать свой нейр. Если стошнит от боли, лучше не переводить продукты. Не думаю, что мои надзиратели будут проявлять чудеса заботы и дадут еще один бутер. Увы, ничего хорошего я не увидел. Полное отсутствие модуля связи, постоянные системные оповещения о необходимости диагностики каскада предохранителей, плюс тема сообщений об ошибках с кодовым обозначением, расшифровать которые без доступа к сети не смогу. Покопались в моем нейре на славу. Что удивительно, данные никуда не делись. Небольшая коллекция фото, некоторые записанные видео, сборник учебников, пачка полезных в учебе программ и новые маги. Все за исключением некоторых файлов для полиции осталось на месте. Даже если найдут мое тело и покопаются в нейре, то решат, что я просто студент и геймер. В общем, именно то, что и хотят показать мои будущие убийцы. «Если будет совсем туго, нужно сделать полную зачистку файлов. Хотя, раз смогли наркоторговцы точечно почистить, смогут и обратно все нужное залить». «Ешь давай! Через полчаса уже первый разгон!» — выдернул меня из раздумий крик надзирателя. Этого мужика я еще не знал, а вот рядом стоял Дик, участвовавший в моем похищении. Учитывая, как меня отмудохали... Даже если буду паинькой в ближайшие дни, не успею насладиться жизнью. Это только пописать бы не помешало. Куда можно отлить? Главный сказал, что есть нормальный туалет, только ничего не видно. Ой, да какой он главный, сошка мелкая, у босса на побегушках. Только и умеет, что по ушам ездить, — ответил Дик. И о себе думает, как о правой руке. Дебил! А поссать иди вон в тот угол. Там стоит нормальный унитаз для таких, как ты, смертников. Только не вздумай за границу дернуть, она там близко. Возвращать в периметр к твою буду пинками». «Окей, понял», — поспешил свалить от воинственных дуболомов подальше. Видно было, что еле сдерживают себя от профилактического разговора со мной. А вот то, что злодей такой же винтик банды, но покрупнее, я и сам догадался. Но не будет главный наркоторговец опускаться до избиения меня. Да и речи такие пафосные толка, словно для камер отыгрывает роль. Глупо и неправдоподобно. Карта пропуска, опять же, у сверхважного человека не висит на поясе. Значит, та инфа, которую он мне скормил, не факт, что в вся правдива. В любом случае, мне сейчас нужно продержаться как можно дольше и придумать, как выбраться из ситуации. Эта установка не изменилась. а разведка территории должна что-то дать. Когда пришло время принимать белый порошок, я старался вдыхать его неглубоко. Чихнуть и уменьшить дозу — довольно простой и действенный план. Увы, Дик предусмотрел такое развитие событий. Когда я сделал первый вдох, он грязными пальцами залез мне в нос, чтобы втереть наркотик в слизистую оболочку. Остатки еще и в десны втер, пусть это и не так эффективно, насколько я слышал. Но главная проблема — измененный нейр. У моих пленителей, как оказалось, был доступ к дистанционной активации программы разгона. Когда она запустилась, да еще и через металлическую проводку, меня моментально накрыло. Выброс адреналина, силы и замедленное время. Я даже не дернулся, чтобы освободиться. Увы, эти двое знали, как я могу себя повести, и крепко привязали к заново прикрученному к полу стулу. «Твари! Через минут десять пойдет на спад. Тогда я отвяжем!» — спокойно отреагировал второй на мое дергание и сел на табуретку в пяти метрах. «Иди, я сам справлюсь. Ничего он мне не сделает». А это он уже дико. По-хорошему, даже если смогу что-то с этим охранником учудить, ошейник меня далеко не пустит. Проверять я не намерен, как он бьет током. Но уж в этом точно не врали. Начал отпускать. Время смены фазы. Через десять минут, залипание в ладонник, выдал второй и нажал на кнопку небольшого черного пульта. Меня ощутимо тряхнуло, а мир поплыл. Это не разгоновский тормоз, это самая настоящая бездна. Решили меня убить за один раз, сволочи. Мир мгновенно потерял краски, я старался не закрывать глаза. Чем дольше продержусь в относительно контролируемом состоянии, тем выше шансы сохранить рассудок. Похоже... Не забудется ни один мой план. Второй превратился в серую тень и уплыл в сторону. Колонны за ним, потолок, стены. Все превратилось в дымку. Я словно попал в мир тумана, где живут только призраки. Кстати, а вот и они. Отовсюду в мою сторону стали подлетать уже виденные тени коры, тени камня и прочие твари бездны. Ну и зачем я об этом всем подумал? Вот галлюцинации появились. Чудом я оставался в своем уме и понимал, что все вокруг плод моего воображения, измученного наркотой. При этом развеять бредню усилием воли не удалось, как ни старался. Новая реальность никуда не собиралась уходить. Призраки бездны времени не теряли и медленно приближались. Ближе всех подобрался саматис «Тень утренней росы». Седьмой уровень. «Что он мне сделает?» «Стоп, какого?» «Уровень бархитпоинтов и маны. Откуда это?» «Ладно, это все воображение. Шали с новой силой. Успокойся, Дэн. Сдуру мог запустить игру?» «Даже если бы и отдал команду Нейру, он бы не отреагировал. Наверное?» «Сейчас проверю. Ошибка, ошибка, ошибка!» «Полетели уведомления перед глазами. Так, голова сейчас взорвется. Отмена запуска». Нужно как-то успокоиться и просто переждать. Просто переждать. Думал, сможешь убежать. На тебе метка победителя теней. А Значит, если тебя убить, то сможем стать сильнее. Сможем стать высшей тенью. Прошипел мне в ухо Саматис и стал летать кругами. Через минуту к нему присоединились и другие тени, повторяя одну и ту же фразу. «Мы тебя убьем. Мы станем сильнее». И как бы все... Летали, шумели, но не трогали. Со временем я даже привык к этому гулу и перестал обращать на них внимание. И тут саматис решился и атаковал меня. Больно! Другие тени последовали примеру и тоже стали бить призрачными руками, запускать в меня слабым проявлением своих аспектов, а некоторые даже кусать. Терпеть нарастающую боль я не мог и стал кричать. — Ты чего орешь? Заткнись, а то приложу! — подбежал ко мне второй. Тени, они атакуют! Сейчас едят меня! Решил рассказать правду, хотя понимал, что моему бреду он не поверит. Глюки, да? Как-то мгновенно успокоился второй, услышав мое оправдание. Отбиваясь от них, легче станет. Я как-то передос ловил и тоже монстры набежали, но я их победил. И ты давай тоже! Не могу! Я же связан! Продолжал я, дергаться, пытаясь увернуться от теней. Появление рядом со мной человека их временно отпугнуло, но когда тени поняли, что новое действующее лицо не представляет для них угрозы, вернулись к моему поеданию. — Ладно, дернешься и будешь дальше связанным учиться, — прошептал второй, подходя ко мне с ножиком. То ли добивать решил, то ли разрезать удерживающие меня ленты. Вымученно терпеть целую минуту, пока он возился, разрезая прочные полосы строительных стежек, было непросто. Я по-прежнему мелко дрожал и сдерживал крик. Эти галлюцинации оказались слишком правдоподобными. По идее, я уже должен валяться, полностью расслабив мышцы, пускать слюни и вообще пройти фазу замедления. Вместо этого все тело было собрано и готово давать отпор. Тени оказались настоящими, и это пугало еще больше. Но раз второй тоже ловил похожие отходники, то неудивительно. что и я на такое оказался способен. Да и новый Нейр именно под усиление наркоты заточен. «Спасибо!» — выкрикнул я, вскочив со своего стула. Я оставил второму несколько секунд спокойно отойти в сторону и только после отбежал на пару метров. Давать ему повод меня как-то прибить не стоило. Ладно, раз это мир моего воображения, то я тут главный, тени из новых магов слабые, «И развоплотить их я смогу магической силой. Начнем-с!» Я убивал высших теней. «А вы так, мелочь, получай!» Выкрикнул в сторону темного комка и запустил первый шип. Плевать, что игра не запускается, раз нет доступа к сети. Плевать, что все это не по-настоящему. Возможно, я действительно валяюсь, пуская слюни, а все происходящее в моей голове только. Я вижу цель врага, могу его победить?» Тогда почему бы не сделать это? Саматис, какой же ты наивный ублюдок! Продолжил шептать, схватив наглую тень. И за наглость будешь наказан. Смотри, какой длинный и острый коготь! Фуф, игровая магия справилась против монстров идеально. На каждую тень уходила по два шипа максимум. Иногда получалось им нанести урон ловушкой или когтем. Да и живые стены помогали сдерживать напор проклятых душ. Главное, первым делом накинул на себя броню. Теперь, если меня и доставали, то урона не было почти, что отражалось на болевых ощущениях. Удары, попадания крошечными огненными шарами ощущались как укусы комара. Под конец этой странной атаки я додумался накинуть на себя еще и регенерацию и восстановиться. Более того, сила самовнушения помогла справиться и с ноющими ощущениями от побоев. Ребра перестали болеть, а заплывшие глаза почти вернулись в нормальное состояние. Я бы решил, что и правда попал в магов, если бы не одно большое «но». Игра не работает без сети, которой не было доступа. Когда последний враг был повержен, я не остановился. Показывая охраннику, что якобы продолжаю бой с галлюцинациями, я зашел в настройки персонажа, вернее, попытался. Терпеть новую порцию оповещений пришлось вместе с новой волной боли в затылке. В итоге, закрыв оповещение об ошибках, все, что увидел, почти пустой инвентарь, голова, персонажа и активную вкладку «Зелье варенья». Вместо похожего на меня дубового короля, со слегка вытянутыми под эльфу ушами и длинной светлой шевелюрой, на месте аватара отобразился я сам. со своей одеждой, со знаками вопроса вместо цифр, характеристик, легендарным мечом и шлемом рядом на сетке инвентаря. Попытка взять меч тут же отозвалась ошибкой ввиду отсутствие модуля управления. А вот шлем вместо обычной анимации сразу экипироваться не захотел. Желаете привязать к себе маску Маргла? Снять до открытия следующего уровня будет невозможно. Пути других хранителей будут временно заблокированы. Это очень странное сообщение, даже для ситуации, в которой я оказался. А значит, нужно попробовать все провернуть чуть позже. А еще вкладка «Зелье варенья». Она призывно мигала золотистыми переливами. Оно что, попустило? Расценил второй мой ступор и длительное молчание, как победу над внутренними демонами. «Вроде да», — соврал я. Тьма ушла, поляна света временно очищена. Скорость созревания для всех растений увеличена в 10 раз. Время на приготовление зелий уменьшено в 10 раз. До новой атаки бездны. Появилось сообщение перед глазами. И таймер, отсчитывающий время, аккурат в 12 часов. Следующий прием наркотика, интересно, в это же время?